«Я предпочитаю Силия Италика, решился, наконец, заявить с кривой лукавой улыбкой Рутилий. «Вот каковы наши сенаторы», — сказал Домициан и прищелкнул языком. «Даже такую скуку, как Силия и Талика, они предпочитают моим шуткам». Он обернулся. Он думал, что говорит с Луцией, но за ним стоял только карлик. Луция ушла. Светает, сказал император подавленным сенаторам, «и вам пора искать нового вождя для сената и для римского народа. Трудный день для вас, трудный день и для меня, так как мне придется решить, чьи привилегии я поддержу, чьи нет. Да просветят боги меня и вас, избранные отцы», — отпустил он их. Перед самым рассветом явился Иосиф. Домициан узнал от Луции, что этот человек был последним, с которым говорил его брат. Вероятно, этот еврей был единственным, кто знал, действительно ли его проделка с Юлией. Эта оплата старого счета была известна Титу и насколько она задела его. «Вы ведь, кажется, живете в шестом квартале», — начал император. «На улице Гранатов?» «Я почитаю себя счастливым», — ответил Осиф, «что милостью императора Тита мне был оставлен дом, назначенный мне богом Веспасианом». «Известно ли вам, что я родился в этом доме?» — спросил Домициан. «Конечно, ваше величество», — ответил Осиф. «И вы охотно работаете в этом доме?» — продолжал расспрашивать Домициан. «И ваша работа вам там удается?» «Я очень люблю этот дом», — ответил Осиф, «И работаю в нем охотно». «А хороша ли моя работа об этом судить не мне?» «Я жалею», — сказал Домициан, и странно бесшумными шагами подошел к Осифу очень близко на своих негнущихся ногах, «что мне приходится вас выселять». «Но этот дом, в котором мой отец, бог Веспасиан, прожил так долго, и из которого исходило так много счастья для империи, я хочу посвятить богам и сделать там национальный музей его памяти». Иосиф ничего не ответил. Он знал о том влиянии, которое имел Марул на Домициана, знал также о влиянии Ани Баса, знал, как капризен Домициан — Знал, что и сам теперь под угрозой, но он не испытывал страха. Он чувствовал странную уверенность. Тщеславие, торжество, поражение, боль, наслаждение, ярость, печаль, Дрион, Павел, Юст. Все это было уже позади, а перед ним была только его работа. Все происходившее до сих пор в его жизни пригодилось для его работы, и оно приобретало смысл только когда он связывал его со своей работой. Ягве, он в этом уверен, прострет над ним свою руку, дабы с ним не случилось ничего, что могло бы угрожать этой работе. Поэтому он ждал со спокойным любопытством, чего от него потребует Домициан. «Вы имели счастье, — сказал тот, наконец, — присутствовать при смерти и преображении моего брата, императора Тита. — Чего потребовал мой брат от вас напоследок? — Домициан старался говорить спокойно, но он не мог совладать с собою, его лицо покраснело, голос сорвался. — Император Тит, — сообщил Иосиф, — Хотел дать мне поручение. Домициан смотрел ему в рот почти со страхом. «Он просил меня, — продолжал Иосиф, — записать для потомства, что сожалеет об одном единственном поступке своей жизни». «О каком? — спросил Домициан. «Ага, — подумал он, — История с Юлией все же достигла цели. Он, наверное, сказал ему о своем сожалении, что не отправил меня на тот свет. И, открыв рот, Домициан ждал, что ответит Иосиф. Он уже был не в силах сказать мне о каком. Вот все, что мог сообщить ему Иосиф. Домициан облегченно вздохнул. Но уже в следующее мгновение он почувствовал разочарование. Значит, он так никогда и не узнает, какое впечатление произвела на Тита история с Юлией. «Разумеется», — подумал он, — «Тит сказал ему, а этот хитрец не хочет мне это открыть». Вслух же он заявил. «Среди нас немного людей, которые могли пожалеть только об одном своем поступке». Мой брат был добродетельный человек. Мой брат, продолжал он с легкой зловещей улыбкой, был, кроме того, счастливый человек и с двусмысленной опасной откровенностью пояснил. Он умер на вершине своей славы. Умри он позднее, кто знает, удержал ли бы он славу, а он придавал ей очень большое значение. Те, кто дал ему слишком рано умереть, — заключил он, — его наглая мрачная усмешка стала резче. Сделали это ради его блага. Когда он с этими словами отпустил Иосифа, солнце уже взошло, и римский сенат приступил к тому, чтобы возвести Тита в сон богов, а Домициана — на императорский престол.